10. Однажды летом в Вишках появился целый поезд, три экипажа и большой фургон с поклажей. Проезжал важный сановник по имени хорошо известному в Литве знатный и богатый магнат, а по мундиру русский генерал. И действительно, это оказался поляк граф Сапега, фельдмаршал русской службы, отправлявшийся из России на побывку в Варшаву. С ним ехал его сын, красивый статный молодой человек. Магнат, вероятно, с усталости от дальнего пути или от того, что на дворе стояла отвратительная погода, и лил без конца, как бы осенний дождь, остановился в вишках на несколько часов. Затем, найдя в гостинице сравнительную с другими станциями опрятность, хорошую кухню и порядочную обстановку, граф решил остаться ночевать. Наутро была та же скверная погода, и старику не здоровилось, он опять решил остаться еще на сутки. «Там дальше по пути опять пойдут, пожалуй, курные избы, так уж лучше и вам здесь побыть и отдохнуть», — советовал и молодой с о п е г а отцу. Вечером, через многочисленную свиту, состоявшую помимо лакеев из адъютанта двух секретарей капеллана и трех егерей, до сведения магнатов достиг удивительный слух — которому они, конечно, сразу не поверили. В этой трущобе, будто бы оказался прислуживающий их лакеем, не появляясь в ту горницу, где они сидели, простой крестьянин, которого считают здесь все близким родственником, что за глупое вранье, — строго сказал фельдмаршал. Приняв известие за дерзкую выдумку, Сапега сначала не обратил на это никакого внимания. Но затем его секретарь, повидавший по собственной охоте лакея Карлуса, явился к сановнику и объяснил ему ради курьеза, да и ради н е и м е н е е чем заняться на отдыхе, что лакей сам серьезно заявил ему о своем родстве. Конечно, граф велел тотчас позвать к себе лакея, и к а р л о с немножко оправившись, причесавшись, оглядевшись, предстал предименитым проезжим. Молодой с о п е г а стал его подробно расспрашивать с оттенком насмешки в голосе и даже презрения. Фельдмаршал молча слушал, но глядел строго хмуря брови. к а р л о с отвечал робко, но естественно и просто объяснил все. И все, что услышали с о п е г и поразило их своим правдоподобием. Кончилось с тем, что фельдмаршал сам заступил место своего сына в качестве допросчика по пунктам – «Как же тебя звать?» – спросил Сапега. а к а р л о с «Слышал. Фамилия твоя как?» – спрашиваю. «Семейное прозвище?» «Зовут разно. Меня зовут Сковородский. А сестру старшую до замужества всегда звали Сковорощанкой. Отец назывался Самуилом, а прозвище его было Скавроник. А мать?» «Ее имя как было?» Мать звалась Доротеей по девичеству или по имени отца своего Ган. Это немецкое имя д р о т е я Ган. Она и была немкой, а сестра ее меньшая, Марианна, вышла за русского шляхчича Веселовского, а средняя за Гейденберга, эту звали Софией. Да еще брат был Вильгельм, да еще сестра была и тоже была за Веселовским. Так две сестры были Веселовскими по фамилии мужей? — спросил вельможа. — Да, одна за отцом, а другая, меньшая, за сыном его Яном. — У которой же воспитывалась твоя сестра, которую ты называешь Мартой. — У меньшой Марианы. Старшая Катерина уехала в Курляндию и вышла вторично замуж за Дукласа. — И ты всю эту родню свою знавал и помнишь хорошо? — спросил подозрительно Сапега. — Еще бы! «Ведь я их всех знал, когда мне было уже лет с двадцать», — ухмыляясь, отозвался к а р л о с «В честь тетки с о ф и и Гейндерберг я свою дочь назвал также». «Ну а Марта от тетки Веселовской перешла, говоришь ты, к пастору Лютеранскому?» «Да, к пастору Глюк в Маринбург, а от него попала в плен к русским драгунам». «Почему же, однако, любезный, ты знаешь, что это твоя сестра Марта?» Лукаво заметил молодой сапега. «Этого я не знаю. Но вот видишь ли, голубчик, — строго заговорил фельдмаршал, — все это выдумки и опасные выдумки. Напрасно ты такой вздор о себе болтаешь. У тебя пропала взятая русскими в плен сестра, и на этом одном случае ты основываешь целую глупую историю. Мало ли ж е н щ и н в Лифляндах во время войны были взяты в плен московскими войсками». Так всем родственникам их всякую из них и почитать теперь русской императрицей. В Крейсбурге и м а р и н б у р г е все так говорят, оправдывался Карлус, что именно наша Марта и есть царица Екатерина. Все это одно вранье. И ты за такое разглашение себе можешь дорого поплатиться. Прекрати это вранье. Худо будет, вот тебе мой добрый совет. Строго сказал Сапега, отпуская Лакея.